Глава пятая. О, не знай сих страшных снов, ты моя Светлана Жуковской. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе.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 По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про своих гадали, И им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины, И с нам, И карточным гаданием, и предсказанием луны. Ее тревожили приметы, Таинственно ей все предметы Провозглашали что-нибудь. Причувствия теснили грудь, Жеманный кот на печке сидя, Мурлыча лапкой рыльца мыл,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 И вынула с колечка ей Под песенку старинных дней. Там мужички-то все богаты, Гребут лопатой серебро, Кому поем тому добро и слава, Но сулит утраты Сей песни жалостный напев, Милей кошурка сердцу дев.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 В сугробах снежных перед нею Шумит, клубит волной своею Кипучий, темный седой Поток, не скованный зимой Две жордочки с льдиной Дрожащий гибельный мосток Положены через поток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 Мартин Задека стал потом любимец Тани. Он отрады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит. Ее тревожит сновиденье. Не зная, как его понять, мечтание страшного значения Татьяна хочет отыскать. Татьяна...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 С утра дом Лариной гостями весь полон, Целыми семьями соседи съехались в восках, В кибитках, в бричках и в санях, передний толкотня, тревога, В гостиной встреча новых лиц, Лаймосик, чмоканье девиц, Шум, хохот, давка у порога, Поклоны, шарканье гостей, Кормилец, крик и плач детей. С своей супругой удородной Приехал толстый пустяков. Гвоздин, хозяин превосходный,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 Трагенервических явлений, Девичьих обмороков, слез Давно терпеть не мог Евгений. Довольно он их перенес. Чудак, попав на пир огромный, Уже сердит, но девы томной, Заметя трепетный порыв, С досады взоры опустив,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 вдруг из-за двери в зале длинной поготы флейта раздались обрадован музыки громом оставя чашку чаю с ромом Парис окружных городков подходит кольги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 Трещал под каблуком, Тряслись, со дребезжали рамы, Теперь не то, и мы, когда мы скользим по лаковым доскам, Но в городах.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 Качет пистолетов пара, две пули, больше ничего, Вдруг разрешат судьбу его.